Глава двадцать Что-то подобное Рагдар ждал. Да и сам понимал, нужно перестать бояться и взять на себя ношу, уготованную судьбой. Но все же, услышав Дениса, испугался. Не тем страхом, в котором прожил почти всю свою жизнь, а страхом лидерства. Вдруг ничего не получится, и позора не избежать. Но если подумать, позориться будет не перед кем. Святая Роза постарается уберечь глупого труса от таких переживаний. «Если я встану за вас...» Голос Рагдара дрогнул, пальцы сжались в кулаки до боли. «Придет он. Заберет всю мою чешую и станет сильнее и злее, чем сейчас». Денис с трудом сел, продолжая прижимать к себе Милайдеса. Колдун почти пришел в себя, но все еще кашлял, хрипло и дрожал. «Кто придет?» — спросил Денис внезапно онемевшими губами, понимая, что силы заканчиваются и в любой момент он может потерять сознание. «Кого ты так боишься, сынок?» «Зверя!» — прошептал Рагдар, инстинктивно вжав голову в плечи. «Он убивал и воскресал меня много раз, прежде чем я научился спасаться». Он забрал мою чешую, и теперь уничтожить эту тварь почти невозможно. — Кто это там мою змеюшечку обижает? Рядом с Рагдаром возникла Мора, сонно потирая глаза и ежась от рассветного морозца. Дракон с благодарностью посмотрел на голубоглазое чудо, подаренное ему судьбой за все перенесенные страдания. — Убью любого! О! — ткнула мужа в бок, показал рукой на подножие плато глянь». Молодое солнце быстро поднималось над горами, легко разгоняя холодный туман. Рагдар, занятый своими страхами, не додумался просканировать местность, в который раз убедившись в бесполезности своего существования. Внизу у плато шевелилась плотная масса людей и существ из болот. Змей вздрогнул, инстинктивно схватил Мору за руку, спросил тихо. «Что это?» «Это твой народ, владыка!» Денис с облегчением улыбнулся, повернулся к Митричу. Воин стоял, вытянувшись во весь рост, и со смесью вины и растерянности смотрел то на Рагдара, то на Мелайдеса. «Слышь, вояка!» Даже самочувствие улучшилось у старого охранителя, видя такие перспективы. «За ребят там внизу я тебе, колдуна, прощаю!» «Удивил, так удивил. Там же сотни три бойцов!» «Триста двадцать четыре!» Выдохнул Дмитрич. Подошел к Мелайдесу, встал перед колдуном на колено. Сказал виновато: «Прости меня, священный сосуд!» «Гнида!» Всплакнул Мел, уткнулся лицом Денису в грудь и картинно зарыдал. «Все вы, уроды, бессердечные!» И тут же встал, схватил друга за руку, попытался поднять, но не смог. Денис слишком устал, чтобы двигаться, а собственных сил у Мелайдеса не хватило. «Что стоите, падлы?» Заорал Мел внезапно окрепшим голосом. Когда было нужно, он умел проявлять железный характер, вмиг превращаясь из нытика в сурового мужика. «Моему другу нужна помощь. Встали, взяли и отнесли в тепло, а ты...» Он зло посмотрел на растерянного дракона. «Вынимай дерьмо из штанишек и становись мужиком, сука! У твоего отца даже тела не было, а он смог победить!» Рагдар вздрогнул под тяжелым злым взглядом колдуна. В сознании привычно стучались страх и желание убежать, но вдруг старый охранитель тихо охнул и завалился на холодную землю. Змея словно молнией пробила. Перед глазами вспыхнули воспоминания последней битвы преданных охранителей, простых людей, не отступивших перед грозной армией Святой Розы. Они без колебаний отдали свои жизни за маленького дракона, ставшего сиротой в одну страшную ночь. Он вспомнил пламя пожарища на территории болот, где прятался от неожиданных агрессоров, крики и лязг оружия. Громкие призывы охранителей стоять до конца кость, убьющего врага до последнего вздоха, и Дениса, тащившего его и друга через огонь и топив безопасное место из последних сил. Даже этот странный колдун, священный сосуд его отца, вернулся с того света, чтобы глупый дракон молча отдал врагу своих подданных и сам подох от мучений? Неужели все, через что им пришлось пройти напрасно, «Столько жизней отдано ради чего?» Рагдар сжал зубы и позволил ярости завладеть собой. «Неважно, к чему приведет его дальнейшая битва, но она будет такой же яростной и беспощадной, как много лет назад. В этот раз он не отступит. Ему есть ради чего бороться и кого защищать любой ценой». Сердце забилось громко и четко. Кровь закипела в жилах, и тело налилось неведомой раньше силой. Рагдар решил принять бой, используя свою мощь, всю злость и ярость. «Помогите моему охранителю», — отдал четкий, уверенный приказ Рагдар, впервые в жизни воспользовавшись своим положением. «У него больше нет права пасовать перед опасностью. Пора брать бразды правления, начать быть тем, кем он рожден». Демоны тут же бросились исполнять. Бояр оказался первым, подхватил старика на руки без особых усилий, виновато посмотрел на Милайдаса, сказал тихо: "Прости меня, священный сосуд могучего владыки. Что же ты раньше не сказал, чтобы рожу твою виноватую увидеть?" Тут же нашелся Мел, скорчил презрительную мину. Посмотрел на демона с ноткой превосходства, но перегибать не стал, сдержался. Драться не полез, проглотив обиду, хотя и знал, сдачи не получит. Бояр не славился сдержанностью, но тут проявил героические для себя усилия. Молча отнес человека в дом, нашел удобное теплое ложе, укрыл тяжелым одеялом. Тут же подошла хозяйка, принялась врачевать больного, как могла. Просить Ламию помочь Бояр даже не подумал. Ее сила нужна для тех, кто встанет против розы. Старик на это точно не сгодится. Рагдар вдохнул полной грудью морозный воздух, и он показался ему самым вкусным из всего, что ему приходилось вдыхать. Ярость и уверенность в себе открыла для молодого дракона другую сторону жизни. Он не один и не так слаб, как думал. С каждым ударом сердце его ярости и уверенность в себе росла, разбивая старые страхи, изгоняя из души забитого тяжелой долей ребенка. Сейчас он владыка. В один миг пространство древних гор очистилось от тумана, и над плато гордо уверенно воспарил серый дракон с громким бьющим в скалы и души рыком. Это был зов владыки, на которой тут же с ответным ревом взорвалось плато и подножие, вторя своему правителю ответным кличем. К Рогдару понеслась волна всеобщего доверия, сдобренная священной яростью и мощью народов порабощенного континента. И второй раз взревел дракон, и ответная волна зазвучала еще громче. А на третий раз содрогнулись горы от мощи и ярости готового к битве войска. Дайнай, не выходя из приятной дремы, не открывая глаз, довольно улыбнулся. Поудобнее уселся, прижав фамильяра, с благодарностью принимая исцеляющее тепло эфирного кота и продолжил спать дальше. Боги не отвернулись от своих детей. Это он понял точно. «Чую, победим». Денис пришел в себя согревшись. Машка своим мурлыканьем всегда возвращала его из тяжелых снов, посланных давними болезнями и ранами. Да и тихая хозяюшка уютного домика сумела приготовить укрепляющий отвар, подходящий для человека. Столько народу старались для Дениса, что старый охранитель умирать на сегодня передумал, хотя и готов был. Слишком занемок в сырости и холоде. «Победим?» Мел иронично хмыкнул, поправив другое одеяло, подушку слегка взбил. Мы обосрёмся, тавар, но гордо и с прямой спиной.